Глава восьмая. Новое лицо. Да не одно. «Очень кстати», — покачал головой Разумихин, пристально разглядывая посетителя. В темной, похожей на гроб каморке Раскольникова, сей в высшей степени респектабельный джентльмен смотрелся совсем не к месту. В одежде его преобладали цвета светлые и юношественные.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 и весьма красиво сгущались возле светло-выбритого, блиставшего подбородка. — Да вы садитесь! — Разумихин показал на один из стульев. — Я Разумихин, его приятель. — А вон сам Родион Романович. Не здоровится ему. Видите, доктор тут. — Так что вы не очень к сердцу принимайте, что он вам наговорит. — А впрочем... — И махнул рукой, потому что ничего хорошего от предстоящего объяснения не ждал.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 Вмиг пробежал ими по строчкам и сразу же все себе разъяснил. А, -а, -а вы, должно быть расстроены этой повесткою, улыбнулся он. Извините, случайно взор упал. Пустики, совершенные пустяки. Господина Чебарова, подавшего на вас иск, я неплохо знаю по некоторым прошлым своим делам. Полагаем, мы это уладим. Восстановившись в роли благодетеля,